Дальше Соломон не просто напоминает народу краткую историю строительства храма, но и декларирует мысль, что будучи построенным на том самом месте, которое указал Всевышний Давиду, храм является материальным доказательством того, что Бог никогда не нарушает данного им слова. Он обещал израильтянам при выходе из Египта, указать то единственное место в земле обетованной, где должны приноситься жертвы и должен быть навечно установлен ковчег завета, и он выполнил это обещание. Отказав Давиду в праве построить храм, одновременно Бог пообещал ему, что это сделает его сын. И вот это обещание тоже исполнено. И уже после такого признания Соломон осмеливается напомнить творцу о его обещании вечно хранить еврейский народ и основанную Давидом династию. И сказал: Благословен Господь, Бог Израилев, который, что указал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукой Своею, Он говорил: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 имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. Я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми.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 То, что ты говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в день сей исполнил рукою твоею. И ныне, Господи Божий Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что ты сказал ему говоря: не прекратится у тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом. Если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, хотя по закону моему, как ты ходил предо мною. Вторая книга Паралипоменан, глава 6, стихи 4, 17. Вслед за этим Соломон спешит подчеркнуть, что прекрасно понимает, что когда он говорит о храме, как о доме Господа, То эти слова ни в коем случае нельзя понимать буквально. Ведь это Бог, согласно концепции иудаизма, вмещает в себя вселенную, а отнюдь не вселенная его. Понятно, что с точки зрения еврейской религии Бог может услышать каждого человека из любой точки планеты. Да что там планеты? Из любой точки мироздания. И всё же напоминает Соломон. Место, где стоит храм, необычное место. Оно связано с сотворением мира, с праотцами еврейского народа Авраамом, Исааком и Яковом, с заключенным с ними заветом. Оно избрано для храма самим Творцом, и потому молитва, произнесенная из храма, обладает особой силой. сама сакральность места и приход в храм человека усиливают любую молитву подобно тому, как, скажем, закрепленный в определенном месте сцены микрофон, если к нему подойти многократно, усилит и разнесет по всему залу даже произнесенные шепотом слова. Поистине, Богу ли служить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм, который построил я. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобою, да будут очи твои отверсты на храм сей днём и ночью. на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте всем. Вторая книга Паралипомена, глава 6, стихи 18-20. И далее Соломон просит Бога уже не от своего имени, а от имени всего еврейского народа, проявляя себя в этот момент подлинным лидером нации. для которого заботы и судьбы его подданных в целом, куда важнее личного благополучия. Сам храм предстаёт из этих слов святилищем, предназначенным как для индивидуальной, так и для общественной молитвы Всевышнему. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем.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 И возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их. Тогда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред Тобою, и будут молиться на месте всем и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, потому что Ты смирил их. Тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля.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 он построен не только для евреев, но и для всего человечества. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого и руки твоей могущественной, и мышцы твоей простёртой, и придет и будет молиться у храма сего, ты услышишь с неба, с места обитания твоего.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 Примечание. В оригинальном тексте в начале высказывания даже и иноплеменник нет слова даже. Конец примечания. Эти слова являются лучшим ответом тем, кто пытается утверждать, что едва ли не до эпохи Талмуда евреи воспринимали своего Господа как племенного бога, избравшего их к себе как народ выведшего их из Египта и прислушивающегося в обмен на выполнение его законов исключительно для евреев. В этих словах молитвы Соломона о Боге явственно говорится в том же ключе, что и в Пятикнижии, на страницах второй книги Царств, во многих псалмах, книге Иова и более поздней книге пророка Ионы, как о творце вселенной и человеческой истории. в равной степени заботящимся обо всех народах планеты. С этой точки зрения чрезвычайно показательно и то, что в течение праздника Суккот в Иерусалимском храме суммарно приносилось в жертву 70 быков по числу народов мира, то есть по одному быку за каждый народ. В последний день Суккот отмечается в комментарии к молитве этого праздника. Общее число приносимых бычков достигает 7. Это символ тех времен, когда человечество объединится и будет вместе служить Богу не только чувствам, но и действиям. Примечание. Сидур Шарей Тфила. Молитвенник врата молитвы. На будние, субботу и праздники. Иерусалим, 5759 год, 1998. Страница 596. Конец примечания. И наконец, заключительная часть молитвы Соломона перекликается с текстом Пятикнижия, с теми его главами, где говорится, что народ Израиля Будет спокойный и сытно жить на своей земле только в случае, если будет исполнять данные ему заповеди. В случае же постоянного и вопиющего нарушения этих заповедей, Бог изгонит их с этой земли, и им придется жить в изгнании, пока они не раскаются. Признавая справедливость этих пророческих слов Пятикнижия, Соломон выражает надежду, что и при таком повороте событий Бог не оставит свой народ и сохранит его связь с храмом и городом, в котором стоит этот храм, то есть с Иерусалимом. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих, путем которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу сему, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему,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 не вызывает сомнений. Как известно, Иерусалимский храм был дважды разрушен, а евреи в итоге оказались в изгнании, были рассеяны по всему миру. Но при этом они продолжали сохранять связь с обетованной им землей, иерусалимом и уже несуществующим храмом. Конечно, можно предположить, как это делают сторонники теории библейской критики, Что этот отрывок был вставлен в третью книгу Царств, так сказать, задним числом. После возвращения евреев из вавилонского пленения. Но повторим, эти слова не содержат в себе ничего нового. Перед нами пересказ основных идей 29-30 глав Второзакония. Дворим, последняя книги Пятикнижия Моисеева. а на даже по мнению самых закоренелых скептиков была написана куда раньше вавилонского пленения наконец повторим молитва соломона выглядит крайне затянутой с точки зрения содержания в такой вставке нет никакого смысла таким образом все указывает на то что соломон и в самом деле произнес эти авиной пророческим духом слова. Заодно он обозначил в них ту систему устройства мироздания, которая и сегодня остается базисной для еврейской религиозной философии. Храм и гора Мория, на которой он стоит, являются для еврея своеобразным центром мира. От этого центра концентрическими кругами расходятся Иерусалим, земля Израиля и вся остальная планета. Именно поэтому и сегодня приезд на святую землю характеризуется у евреев словом алия. подъем. Приезжая в Израиль, направляясь в Иерусалим, подходя к стене плача, еврей, как считается, поднимается к Богу. Во всех остальных случаях он совершает ериду, духовный спуск, даже если он поднимается на Эверест. Где бы он ни находился, еврей молится в сторону Иерусалима, а в Иерусалиме в сторону Храмовой горы. Закончив молитву, Соломон встал с колен и обратился уже не к Богу, а к народу, призвав его к верности творцу. Не забыл он при этом напомнить, что сама судьба народа Израиля, как все хорошее, так и все плохое, что с ним будет происходить, и будет для других народов доказательством существования Всевышнего. Само же здание храма, будучи материальным воплощением давнего пророчества, было с точки зрения Соломона более чем достаточным доказательством того, что Всевышний всегда исполняет свои обещания. И стоя, благословил все собрание израильтян, громким голосом говоря: Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил: Не осталось ни ни одного слова из всех благих слов его, которое он изрек через раба своего Моисея,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 чтобы ходить по уставам его и соблюдать заповеди его, как и ныне. Третья книга Царств, глава 8, стихи 55-61. Сразу после этого сообщает дальше Библия: В храме начались обильные жертвоприношения и в честь праздника и в честь обновления храма. И третья книга Царств И вторая книга Паралипоменан называет одно и то же число жертв: тысячи голов крупного рогатого скота и 120 тысяч голов мелкого. Пытаясь дать объяснение этим цифрам, комментаторы говорят, что речь идет о жертвоприношениях, сделанных представителями всех 12 колен в течение 8 дней праздника. для всех видов жертвоприношений, чтобы мясом жертв можно было накормить всех собравшихся в те дни в Иерусалиме. Но даже в этом случае цифры получаются огромными. Поэтому ряд библеистов считают, что понимать эти цифры буквально не стоит. Они просто призваны дать хоть какое-то представление об огромном числе принесенных в тот день жертв. Так что медный жертвенник, который пред Господом был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. Третья книга Царств, глава 8, стих 64. Медраш рассказывает, что по окончании молитвы Соломона, висящая на стенах храма, вырезанные из дерева ветки с плодами и листьями вдруг на глазах у толпы ожили, наполнились соком и заполнили все помещение чудесным запахом живых цветов, гранатов и яблок. Этот райский запах от обвивающих стены плодов продолжает Мидраж, сохранялся в первом храме во все дни его существования. Но, думается, читатель уже понял, Что как и Мидраш, о притолоках храмовых дверей, это поэтическое предание не требует, чтобы в него свято верили. Оно призвано было лишь отразить восторг народа перед величием воздвигнутого Соломоном святилища. Вторая книга Паралипоменан говорит еще об одном чуде, произошедшем на глазах всех собравшихся после молитвы Соломона. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю. на помост и поклонились и славословили Господа ибо он благ ибо вовек милость его Вторая книга Паралипоменон глава 7 стихи 1 3 Таким образом если верить Библии в храме повторилось то же чудо которое произошло в дни Моисея и Аарона при обновлении переносного храма Это и было доказательством того, что Бог признает преемственность между двумя этими святынями. Так как священники оказались в тот день не способны выдерживать шхину, то храмовую службу вел сам Соломон, подобно тому, как его отец Давид также в свое время принимал участие в богослужении. Хотя по закону его имеют право осуществлять только коэны, потомки первосвященника Аарона. Так осветили храм Господу царь и все сыны израилевы. Третья книга Царств, глава 8, стих 63. Разумеется, цели, которые преследовал Соломон, воздвигнув в столице величественный храм Богу, различными авторами трактуются по-разному, в зависимости от их мировоззрения. Для верующего еврея строительство храма вне сомнения и является величайшим деянием Соломона, так же как гибель храма является величайшей из трагедий. Без Иерусалимского храма, с точки зрения иудаизма, невозможно как полноценное служение Творцу, так и мировая гармония. Поэтому вся еврейская эсхатология Все чаяния еврейских пророков о том времени, когда народы перекуют мечи на орала и будет Господь на всей земле один, и имя его едино, неразрывно связаны с будущим возрождением храма. Захария, глава 14, стих 9. Но, к примеру, Пол Джонсон, да и многие другие историки считает, что возводя храм, Соломон стремился реформировать религию в направлении царского абсолютизма, когда под царским контролем находится единственное святилище, где можно по-настоящему поклоняться богу. Но Соломон, продолжает Джонсон, разумеется, не был просто язычником, иначе он не стал бы удалять свою жену-язычницу от святого места. Он понимал теологию своей религии, так как спрашивал. По истине, Богу лежить на земле небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил, и он добивается компромисса между государственными нуждами и своим пониманием израильского монотеизма. предполагая не физическое, а символическое присутствие Всевышнего. «Да буду очи твои отверстие на храм сей день и ночь. На сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Примерно таким же образом будущее поколение соединили храм с верой. Примечание Джонсон. Популярная история евреев. страницы 77, 78. Конец примечания. В то же время, анализируя текст молитвы Соломона, многие библиисты ставят ему в упрек ту гордыню, которая слышится им во многих ее словах. Если Давид, напоминают они, постоянно подчеркивал, что он лишь раб Божий, и все его свершения лишь проявление воли Божьей, То Соломон в начале молитвы то и дело якает. Я вступил на престол отца моего Давида, сей храм, который я построил. И вот в этом тщеславии, в стремлении постоянно подчеркнуть свои личные заслуги и достижения, видится им основное отличие между личностями Давида и Соломона. В подтексте молитвы Явственно чувствуется, что 24-летний царь жаждал бессмертия. Бессмертия не эзотерического и безусловно не физического, а того самого, о котором бредят все творческие натуры на заре туманной юности, о сохранении своего имени в памяти собственного народа и всего человечества. Строительство храма и революционные государственные реформы И были в его понимании теми делами, которые призваны были это бессмертие обеспечить. Но независимо от объяснения мотивов, которыми руководствовался Соломон, нельзя не признать, что Иерусалимский храм сыграл огромную роль в истории как еврейской, так и общечеловеческой. А потому день, когда в этом храме началось богослужение, было в самом деле великим днем. Впрочем, только праздником в честь обновления храма та столь памятная неделя не закончилась.